Глава 20 Джеймс. Еще несколько секунд, и маленькая девочка с длинной косой пропадет из виду или упадет на землю и разобьется. Джеймс чувствовал влажный осенний ветер на своем небритом лице. Если бы у него были силы... отогнать от себя ужасные картинки, которые стояли перед его внутренним взором, рваные раны и переломанные конечности, окровавленные кости, выпирающие из разорванного мяса. Конечно, Джеймс знал, что снова преувеличивает, что уже видел слишком много ужасного в своей жизни, и фантазия начинала бурлить даже в самых незначительных повседневных ситуациях. Он всегда рассчитывал на худшее, на перелом черепа или, как минимум, на паралич всего тела. «Вот у меня духу бы не хватило», сказала молодая мама в двух шагах от него, словно подтверждая его мрачные мысли. Она стояла рядом, вцепившись в новенькую громоздкую детскую коляску, в которой дремал сильно закутанный младенец в зеленой шапке и накрытый детским одеяльцем коричневого цвета. Джеймс покосился на молодую женщину, на вид ей около тридцати, но так и не понял, была ли она снова в положении или все еще не избавилась от лишних килограммов после предыдущей беременности. — Духу? — переспросил он. Женщина, видимо, заметившая его акцент, смущенно улыбнулась и перешла на английский. «Извините, я имела в виду, что испугалась бы и не позволила своему ребенку залезать туда». Она указала на верхушку деревянной башни, главное притяжение детской игровой площадки на Лайхартштрассе в берлинском Далеме. Примечание. Далем. Район Берлина. Конец примечания. Джой оставалось две ступени до платформы на самом верху. «Я тоже боюсь». Джеймс рассмеялся и посмотрел на дочку трех с половиной лет. И даже очень. Но по сравнению с Джой, и Гил отряд скаутов. Если трехлетняя террористка что-то вбила себе в голову, ее не остановить. Джеймс стоял наготове с поднятыми руками на случай, если она посказнется на последней перекладине, в своих лиловых резиновых сапожках и сорвется вниз. «Меня зовут Тони», — сказал Джеймс. «Мы из Нью-Йорка», — лгал он дальше, не отрывая взгляда от пятой точки Джой. «Извините, что не могу подать вам сейчас руку, на которой нет обручального кольца, что ты уже наверняка заметила. Ничего страшного. Меня зовут Маркус». «Ради бога, немедленно прекрати!» «Маркус?» «Я всегда думал, что это мужское имя», — пошутил Джеймс. Женщина преувеличенно громко рассмеялась плоской шутке, продолжая глядеть в сторону группы детей на другом конце площадки. «Простите, мне очень жаль, но мой старший мучитель только что пытался спихнуть какую-то девочку с качелей. Меня зовут Мэнди. Мэнди Штурм». «Красивое имя». «Спасибо. Вы часто сюда приходите?» Ее немного неуклюжую попытку флирта прервал телефонный звонок на сотовый Джеймса. Тот, извиняясь, пожал плечами, мол, «мне очень жаль, но это важно», что регулярно доводила его первую жену до белого коленя и ответил на звонок в ту секунду, когда Джой у него над головой добралась до платформы и, смеясь от радости, уползла на четвереньках из поля зрения. «Ну как там?» Он перебежал на другую сторону башни, где была алюминиевая гора, спускающаяся в кучу осенней листвы и песка. «Лучше и быть не могло», сказала Виго, правая рука Джеймса в компании. Он угнал машину вместе с женщиной-заложником. Джеймс присвистнул, и помахал рукой Джой, которая держалась за перила горки. Она так бесстрашно, вскарабкавшись наверх, сейчас вдруг не решалась съехать вниз. «Давай же!» — беззвучно проартикулировал он губами и сказал Виго. «Захват заложника?» «Да». «Отлично!» «Супер!» — закричал Джеймс одновременно в трубку, и своей дочери, которая преодолела страх, и молнией скатилась с горки. Санитар расположил под повязкой и в тумбочке все так, как мы хотели. Мы можем и дальше отслеживать его с помощью радиопередатчика, но это даже и не нужно. Верно. Благодаря Иешуа они и так знали планы Макса. «Тогда этот Макс Роде наконец сделает то, что должен», — сказал Джеймс. Его всегда забавляло, когда в фильмах гангстеры говорили метафорами на каком-то секретном зашифрованном языке, на случай, если их аппарат прослушивался полицией. Только единицы могли позволить себе собственный спутник, как их организация. Но от продуманной системы шифрования отказываться все-таки нельзя. «Верно, все идет так, как предвидел Иешуа», — прозвучал голос Виго. Джеймс оглянулся, нет ли кого поблизости, и увидел, как Мэнди с трудом движется в его сторону, толкая перед собой по песку детскую коляску. «Тогда мы достигли своей цели», — проговорил он чуть тише и одобрительно погладил дочь по голове. «Почти. Йола все еще жива». «Проклятие! Это еще почему?» Он указал Джой на качели у входа на игровую площадку. Они как раз освободились и с любовью шлепнул ее по попке, когда девочка радостно устремилась туда. «Чего еще ждет Би-Ви?» Хотел он знать от Виго. «Би-Ви» было сокращение для Big войс Вообще-то Джеймс ненавидел, что его люди давали друг другу прозвище. Они все-таки австралийцы, а не какие-нибудь итальянские мафиози. Но эта кличка действительно подходила наемному убийце как нельзя лучше. Биг Войс был немым от рождения. Он ждет нашего приказа. Хорошо. Тогда я приказываю. Он обернулся с улыбкой, в полной уверенности увидеть за спиной Мэнди. И так оно и было. Младенец в коляске спал, сама она нервно теребила от ворот пальто, вероятно, ждала, пока Джеймс закончит разговор, чтобы сказать ему что-то еще. «Подожди секунду», — он отнял телефон от уха. «Извините, Тони, я не хочу вам мешать», — немного смущенно улыбнулась Мэнди. Она была без макияжа, темные волосы до плеч, Не видели рук парикмахера наверняка уже несколько месяцев, но непривлекательное не было первым словом пришедшим ему в голову. Скорее, измученная Последние девять месяцев лишили ее больше, чем просто сна. Ничего страшного. Джеймс улыбнулся сначала ей, потом спящему младенцу в коляске. «Я... я... обычно я так не делаю», — забормотала она. «Но...» Прочистила горло. «Я подумала, если вы живете здесь недалеко, может, как-нибудь еще увидимся?» Наконец решилась она и подтвердила стереотип о детских площадках как популярном месте для знакомства родителей-одиночек. В этом смысле Берлин не отличался от Сиднея, его родного города. Джеймс с сожалением пожал плечами. «Мне очень жаль». «Но я только что узнал, что мои дела здесь завершены». «О!» Ее лицо омрачилось. «Но знаете что?» Торопливо добавил он. «Теперь снова по-немецки. На губах легкая обольстительная улыбка». «Да». Мэнди с надеждой посмотрела на него. «Почему бы вам не купить беговую дорожку или тренажер? Минус двадцать килограммов, и вам больше не придется просить незнакомых мужчин о свидании». С этими словами он снова поднес телефон к уху и оставил Мэнди стоять с открытым ртом у горки. «На чем мы остановились?» — спросил он, направляясь к качелям, и делая знак Джой, что пора идти домой, в их апартаменты на Клеяле, которые они арендовали на срок действия контракта и которые, наконец, могут навсегда покинуть спустя три месяца. «Ах да, на Йоле». Словно на секунду забыл об убийстве девочки. Позаботься об этом, Виго, и позвони мне снова лишь когда Биви разделается с ней.